Глава двадцать четвертая. Под прицелом. Странная штука судьба. После первой брачной ночи у меня вполне мог случиться последний день. Совсем последний. Без дублей. О том, насколько велик риск, ни Штерн, ни Бадоев не говорили. Да я и сам предпочитал опускать этот нюанс, но на подкорке он все равно оставался. Сверлил виски, когда вчера в ЗАГСе клялся «любить и уважать». Не давал остановиться ночью, когда подо мной стонала Аглая. Бронежилет нового поколения. Облегченная модель. Пока я вспоминал свою свадьбу, Штерн проводил последний инструктаж. От автоматной очереди в упор не спасет, но пуля от табельного и прочих городских игрушек остановит. По плану, вроде бы, ты у нас пули должен останавливать. Еще до вылета из ствола. Слышь ты, Нео, слушай Морфеуса и не перебивай. Гимм усмехнулся и в прежней поучительной манере продолжил повторять стратегию и тактику на сегодня. От встречи с Шульцем, передачи видеозаписей до ареста последнего бандита. Уж не знаю, с какой статьи Штерн держал меня за идиота, но слушать это пятый раз и не зевать было трудно. Челюсть сводило от напряжения. Этот потомок Моисея всё повторял и повторял одно и то же. Не высовываешься. Если с Шульцем придёт кто-то ещё, сразу садишься в машину и ложишься на пол. Брать тебя скорее всего будут после отъезда Шульца. Как только он сделает хоть шаг от тебя, схема прежняя: в машину на дно. Герасимова не ждём. Он в таких мероприятиях не участвует. Но если вдруг услышишь в наушник, что он здесь-то не ждёт Шульца, машина и дно сразу. Дима даже формулировки не менял. Прятал за рубашкой бронежилет и повторял инструктаж, как будто читал по памяти стихи Пушкина. Нудное это было дело, но у такой подготовки имелись и плюсы. Несмотря на опасность, я не чувствовал ни тревоги, ни волнения. На духом зудел Штерн. Вокруг переодетая в удобную спортивную форму суетились его бойцы. Кто проверял оружие и комплекты наручников, кто добровольно укладывался в багажнике машин, чтобы потом возникнуть из ниоткуда. А кто в прикуску со свежим багетом пил кофе из огромной чашки и покошачьи щурился на солнце. Ему б ещё каску, вообще был бы красавчиком, прокомментировал мои сборы тот самый из багетом. «Каску мы тебе наденем, на задницу, чтобы босса прикрывал, не жалея седалище!» Без особой злости огрызнулся Штерн и стал быстро застегивать на мне пуговицы рубашки. «Не-е-е-е!» — лениво протянул Багет. «После того, на что он меня заставил пойти вчера, пусть сам на свое седалище каску цепляет!» «Я теперь ценный актив, аж свидетель!» «Это была вынужденная мера», — оправдался я. «Ага, такая вынужденная, что пришлось весь график бракосочетаний сдвинуть». Последний кусок багета утонул в недрах моего натшбеза, и тут довольно похлопал себя по сбитому из стальных мышц животу. Пара, что ждала вас в коридоре, чуть жениться не передумала. У них даже свидетели поругались. Моим парням пришлось вмешаться и разнять. Уж чья бы корова мычала. Мои свидетели тоже сильно дружными не выглядели. Кстати, отвернувшись на миг от Димы, я показал Бодо его кулак. Испортишь мне Веронику, шею сверну. Нового начальника службы безопасности Дима за 5 минут найдёт. А такую секретаршу заменить никто не сможет. Ты вроде женат, прозвучало зло. Может, Харе уже на секретарш пялится? У всегда спокойного начбе за даже взгляд стал раздражённым. Совсем не таким, как вчера, когда во время росписи тискал Веронику. Кофе она готовит лучше всех. Пришлось успокоить Ателло. Кофе. А не то, о чём ты своей штуковиной в штанах подумал. Ну, если кофе, тогда ладно. Тогда так и быть подстрахую твой царский зад для Аглая Дмитриевна. Будто делает для меня величайшее одолжение, Бадуев поставил пустую чашку на капот Мерса и, поднявшись, потянулся до хруста в суставах. Как огромный медведь. Гризли, которого кто-то с дуру разбудил раньше срока. Идиотов, собравшихся сегодня на нас напасть, даже как-то жалко стало. Но долго жалеть мне не позволили. Сразу после подъема Бадуева, словно по команде, Все вокруг прекратили подготовку. Беззаботная будничная атмосфера сменилась напряженным ожиданием. И, глянув на часы, Штерн скомандовал. «Время! По машинам!» Когда я пришел в компанию брата, жизнь казалась простой и безопасной. Битва за фирму отца давно закончилась. С Димой Штерном мы встречались лишь по праздникам. А весь штат моей охраны состоял из одного водителя. За прошедший год все очень сильно изменилось. Я вспомнил неприятный привкус опасности, насмотрелся на свою кровь и сам уже вполне сгодился бы в охранники для какого-нибудь второсортного бюро. Диме даже подсказывать мне ничего не пришлось, когда приехал на место. Остановился врос задом все деньги, быстро осмотрелся. Обычный глухой переулок. Высокие серые стены складов больше похожи на ангары для самолётов. Такое же серое небо сверху. Солнце словно где-то пряталось. Профессионально, как и бойцы Штерна. Опасаясь навести преследователей на мысль, что их здесь ждут уже второй день, я не стал присматриваться к крышам и странным хибарам вдали. Из машины тоже выходить не решился. Уговор с Шульцем был прост: никаких посторонних людей, только он и я, лишь деньги и видеозаписи. Герасимов не стал утруждать себя красивой легендой. Похоже, он всерьёз верил, что мы на равных. что я такой же загнанный в угол и пойду на любую сделку лишь бы получить нужные доказательства. Теперь главным было убедить старого, поняв его проватия, выдержать все условия и мне, и ему. Дима был готов и к перестрелке в стиле 90-х. Этот параноик, наверное, даже появление танка и вертолёта просчитал. Но хотелось, чтобы всё прошло по плану, с теми сюрпризами, которые подготовили мы, и без самодеятельности противника. Как вскорую оказалось, нервничал я зря. Вероятно, Шульц всё же смог выторговать свою жизнь в обмен на мою. В машине, которая остановилась возле меня, был лишь один пассажир бывший заместитель Герасимова, слегка осунувшийся с кругами под глазами, сиденой на висках, но с живым и сосредоточенным взглядом. Как дорога недолго пришлось пилить от дома. Здороваться с ним я и не собирался, а вот узнать, принял ли к сведению последнее наше сообщение, было необходимо. «Дорога как дорога!» — Шульц осторожно поставил возле себя небольшой чемоданчик. «Ничего для меня нового!» «Да, каких-то сто семьдесят километров от Питера. А как в прошлом?» «По уши в нем!» Приложив палец к губам, мой собеседник указал на отворот своей рубашки и изобразил в воздухе, будто что-то пишет. «Но зато скоро на самолеты, прощая Родина!» Блокнот с ручкой был у меня под рукой. Дима специально положил его на переднее сиденье, как в будущее заглянул. Достала она уже, родина эта, будто делал это не первый раз, Шульц быстро начертил на белом листе странную схему из линий квадратов. Возле каждого квадрата поставил свою цифру, чаще всего 4, и продолжил говорить. Записи можешь проверить прямо сейчас. В чемодане ноутбук и диски. Ноутбук так и быть, дарю. Для такого покупателя ничего не жалко. После последней фразы на исписанном листе появилось ещё одно слово: бомба. И затем рядом короткое уточнение: при открытии или через 5 минут. Уже меньше. Щёдро в горле словно ком образовался. Сглотнуть было невозможно. Время такое, ни дожды однасти. Так и не открыв конверт с деньгами, Шульц нервно передернул плечами и взглянул на свои часы. Прости, больше сделать для тебя ничего не могу. Надеюсь, мы в расчёте. Он не стал сжать мне руку, но во взгляде, который бросил, так и сквозила надежда. Другой, возможно, и не заметил бы этой эмоции, но слишком хорошо я её выучил за последнее время. Каким бы гадом ни был бывший зам Герасимова, но сейчас он боялся не за себя. В расчёте. Время тикало, и задерживать шульца ответом я не стал. Твоей подружке обязательно всё понравится. Когда Дик нагорли Шульц дёрнулся, глаза на минуту закрылись и он кивнул. Спасибо. Нырнул в машину. Лишь когда завёл двигатель, прокричал в открытое окно: "Счастливо тебе оставаться!" и ударил по газам. Дальше время полетело со скоростью выпущенной стрелы. Больше всего мне хотелось сесть за руль и умотать к чёртовой матери от этого чемодана. Ещё хотелось зашвырнуть его куда-нибудь подальше. Но дома ждали Аглая и дочь, Герасимов всё ещё находился на свободе. Выбора не было. Времени тоже. Как только машина с Шульцем отъехала на несколько метров, я начал действовать. «У нас бомба!» — громко произнес слух и с помощью телефона сфотографировал рисунок. Странно, но именно сейчас он уже не казался мне абстракцией. Линии в точности повторяли ближайшие улицы на карте, а в квадратах я узнал машины. Четыре штуки. В каждой по группе бойцов. Герасимов, видимо, даже бомбе не доверял. Страховался во всем. «Высылаю еще один презент от нашего друга». быстро отправил фотографию Диме и метнулся к машине. Учить штырно работать было не нужно. Не успел я улечься на долбаной пол охранник из моего багажника уже нёся с чемоданом к ближайшей старушке, а в наушнике гремели команды разным группам захвата. Взрыв и рёв автомобилей я услышал почти одновременно. Не знаю, прошло 5 минут или меньше. Время я не ощущал. Втиснув кое-как свою не маленькую тушу в промежуток между задними и передними сиденьями, Я слабо представлял, что вообще происходит вокруг. У меня перед глазами был только грязный коврик Мерса. Вбок болезненно впивалась панель кондиционера. А по носу бил аромат химии. Меньше всего хотелось вздохнуть с десять ош кольной пули или какой-нибудь новой бомбы. Наверное, нужно было бояться, паниковать, вспоминать моих девчонок, которые точно сейчас тряслись и молились. Но волноваться не получалось. Вместо этого я ощущал себя идиотом. Представлял, как у Бога смотрю со стороны, и продумывал, какую машину куплю взамен этому Мерсу, больной, не иначе. Передозировка страхом, которая произошла за последний год, совсем повредила голову. На улице в громкоговоритель что-то кричал Штерн. Орала полицейская сирена и раздавались редкие бадуевские: "Куда пошёл?" А я вместо того, чтобы сражаться со злодеями, как герои фильмов, позорно валялся на полу машины. Несловно спящая красавица всё ждал. Когда какой-нибудь добрый молодец явится по мою душу со спасительным шеф отбой. Примерно через 10 минут долгожданная фраза так и прозвучала, всё тем же бодуевским зычным басом, с хохотом и хлёстким матом. Когда я совсем не героически выбрался из машины, небольшая площадка оказалась укрытой лежащими на земле незнакомыми бойцами. Прогуливающиеся между ними люди штерно не позволяли никому поднять голову или хотя бы дёрнуться. а сам Дима лично обыскивал одного из напавших. Полиция и прокурор, которые тоже находились здесь, ни во что не вмешивались. Полицейские переговаривались о чем-то между собой. Следователь прокуратуры с тоской в глазах рассматривал объем работы, лежащей у его ног. «Ну так что, разговаривать будем или попрощаешься с правой почкой?» Дима не сильно нежничал со своим подопечным. К тому времени, как мы с Бадоевым к нему подошли, он дважды успел ударить. И дважды стоявший перед ним Бугай успел сплюнуть на землю. Красутки, мы не помешаем вашей милой беседе. Проигнорировав Штерн, Бодоев положил тяжеленную лапу на плечи незнакомцу и подружески похлопал по плечу. Давно не виделись. С Воронежа, если мне память не изменяет. Руку убрал, огрызнулся Бугай. То, что нас больше его словно и не волновало. Разве так общаются со старыми знакомыми? Я даже мигнуть не успел, как мой ночбес резко засадил своему другу кулаком в живот. «Су-а-а-а!» Тот согнулся пополам и снова сплюнул. На этот раз кровью. «Вот, другое дело. Узнал-таки. Счастье-то какое!» Вслед за ударом в живот последовал еще один, по позвоночнику, и тело бугая с громким шмяком рухнуло на землю. Как раз собственную слюну. «У нас вообще-то разговор был!» Штерн раздраженно зыркнул на своего вечного соперника. Обязательно было вмешиваться, пардуну прошу. Бодоев даже не пытался изображать раскаяние. Не договорили, девочки. Понял, сейчас исправлю. Одним рывком, будто не стокилограммового мужика поднимает от пушинку, он поставил своего воронежского товарища на ноги и театрально сдул с плеч невидимой пылинки. Вообще красавчик получился. Потрепал избитого по окровавленной щеке, а после демонстративно медленно вытер ладонью его грудь. Неблагодари. Обернулся к Штерну. Тот презрительно поморщился, но уже через несколько мгновений, будто нас тут и не было, продолжил своё дело. Сейчас берёшь телефон, набираешь своему боссу и говоришь, что Аббашев мёртв. Как учитель младших классов перед зазевавшимся первоклашкой, Дима помахал телефоном перед глазами Буггая. Никаких лишних слов. Ляпнешь что-нибудь, сядешь на такой срок, что свободы в этой жизни уже не увидишь. Штерн протянул телефон. Всё понятно? Звени. Его визави по волчье оскалился. На асфальт полетела новая партия кровавой слюны. Сам Звени. Бугай полностью проигнорировал телефон. Ещё и дружку у вашему шульца можешь набрать. Передай, что ему конец. Неправильный ответ. Дима не стал заниматься рукоприкладством. Вместо этого он обвёл взглядом закоулок и усмехнулся. Не пройдёт и час, и так все твои орлы напишут признательные показания. В этот раз заступаться за вас некому, так что писать будут быстро. На перегонки. Дима за грудки притянул, говоря банд к себе и продолжил: "А ещё через пару часов у тебя дома найдут парочку стволов, на которых уже несколько лет висят глухари. Как думаешь, сколько в сумме запросит прокурор? Давай посчитаем. Ты меня за идиота не держи. Доказать, что это не моё проще паренной репы". Бугай хоть и говорил уверенно, но глаза бегали. Он говорил: "Ещё и порошок найдём. Меленький такой". в пакетиках. Да пошёл ты. Главарь, не сдерживаясь, раздразился матом. Громко, слышно было небыль на пару кварталов. Но где-то после шестого или седьмого слова поймал очередной удар от Бодуева, и как кегля в боулинге рухнул мордой в асфальт. Чёрт. Но ну вот обязательно снова нужно было вмешиваться. Дима, недовольно пыхтя, сделал шаг назад, словно даже носком ботинка не желал коснуться лежащего на земле тела. Да он тебя совсем не уважает. Бодуев аж глаза выкучил. «Клал я на его уважение! Если ты ему зубы выбил, кто Герасимову звонить будет? Он же спалит нас своим шепелявым голосом!» Штерн стал темнее тучи. Казалось, еще минуты, и потасовки между Ночбезом и Штерном не избежать. Меньше всего мне сейчас хотелось кого-то разнимать, но эти двое как с цепи сорвались. «Я, по-твоему, похож на стоматолога?» Как подготовился, так и бил. Бадуев присел на корточки возле своей жертвы и грязным пальцем заставил открыть рот. «Вроде все на месте». «Мне от этого твоего вроде ни тепло, ни холодно. Сейчас придется кого-то другого искать, чтобы звонил их боссу. Слушай, ну что ты ко мне придираешься, словно тебе бабы не дают? Подумаешь, поправил я твоей подружке Фейс». Будто совсем не мог долго без насилия, и он еще раз зарядил кулаком в лицо Буге. Только уже с другой стороны. «Девки убогих любят. Спасибо, скажет. Не будет у него на зоне девок. А мозг отобьешь, сам девка и там для всех станет». «Ну, пусть извиняет», — Бадуев пожал плечами. Я ему ещё в Воронеже обещал при новой встрече кое-что открутить. Не заставляй нарушать своё слово. Не люблю этого. Словно собрался из всего бугая, сделал отбивную, бодуи фрасстёгнул манжеты рубашки и принялся медленно закатывать рукава. Я ждал, что Дима вступится. Ещё раз предложит Главарю набрать номер Герасимова. Но штырно будто и правда всё надоело. Ладно, хрен с тобой. Дима положил телефон Главарю на капот джипа и отряхнул руки. Только когда закончите, сам его в Ментовский УАЗик загрузи. Мне пачкаться неохота. Объясни потом жене, что это не моё. Я от такой резкой перемены только и успел поймать свою челюсть. Зато Бугай не растерялся. Не успел Дима отойти и на 3 шага, как он затребовал телефон и поклялся сделать всё, как мы хотим. После телефонного разговора жизнь на площадке сразу уже загурлила. Люди штурмно вместе с полицией принялись паковать бойцов Герасимова. Следователь вместе с Димой начали строчить протокол задержания. Бадуев медленно и сознанием дела возвращал себе человеческий вид. Смывал с ладоней кровь, избавлялся от бронежилета, приводил в порядок рубашку. На Штерна он больше не смотрел. Штерн на него тоже. Будто идеально слаженная команда, каждый занимался своим делом и не мешал другому. «Осталось Шульца к его бабе отвезти и диски забрать». Облегчённо вздохнул он, когда марафет был закончен. Да гдески всё-таки существуют? Я вспомнил чемодан Шульца и по спине прошёлся холодок. Уже и не верилось, что всё было так недавно. И бомбы, и грязный коврик машины, и взрыв. Обижешь, босс. Шульц, как понял ночью, что его баба теперь у нас сразу купи и сделал. Не знаю, как он это своему конвою объяснял. Бодуев кивнул в сторону УАЗика с бойцами, но мне чётко дал понять, что будет готов к любому финалу. Если до этого я ещё не мог до конца поверить в наш успех, то теперь словно гора камней с плеч упала. Я с тобой. Достал из кармана ключи от мерса. Нечего мне тут больше делать. Хватит.